Глава 4. Когда я вернулась в свои покои, меня ждал ещё один неприятный сюрприз. Шкаф, в котором висело моё дорожное платье, оказался пустым. Вызванная колокольчиком Карен с извиняющейся улыбкой сообщила, что наряд забрали в стирку. Я с шумом выдохнула и подушечки пальцев заколола. Скопившееся раздражение разбудило мою магию. Обычно сила дремала, неохотно откликалась на мои эмоции, Но сегодня был на редкость сложный день. «А что насчёт моего чемодана?» Выровняв дыхание, напомнила я. «Я понимаю, слуг полно заботы за отбора. Но в чём, по-вашему, я должна ходить? Полагаете, это можно носить?» Я демонстративно ткнула пальцем в пятно на платье Беатрис. И Карен виновато опустила голову. «Простите, леди Дафна, но ваш чемодан, как две капли воды, похож на чемодан его высочества». Он строго-настрого запретил слугам касаться его вещей. Его никто не посмеет ослушаться. Тогда почему он сам не проверил, какой именно чемодан принадлежит ему? «Он спешил», — упавшим голосом закончила Карен. Я вздохнула с трудом, сдерживая раздражение. Слуги не хотели перечить своему хозяину, опасаясь лишиться места. «Ну что делать мне? Бал может закончиться под утро, и весьма сомнительно, что принц вспомнит о чемоданах до завтрака». И в чём же мне ходить всё это время? Вряд ли королева позволит мне остаться в покоях». «Ладно», — резко кивнула я, — «я сделаю это сама». «Что сделаете?» — переспросила служанка. «Проверю чемоданы, ведь я-то не получала этого приказа». Глаза Карена накруглились от ужаса. «Его высочество Марку это не понравится. Он обязательно почувствует, что вы коснётесь его вещей». «Марк? Вот уж с кем я не хотела бы столкнуться». «Этого не произойдёт», — устало возразила я. «Я узнаю свой чемодан». «Хорошо», — сдалась служанка. «Я провожу вас до крыла, в котором живут его высочества, но подожду снаружи». Похоже, принц Марк обладал не самым благодушным характером. Карен едва ли не тряслась от страха. Повезло, что она вообще помогает мне, а не просто передаёт мои просьбы королеве. «Тогда надо отправляться прямо сейчас, пока не закончился ужин». На щеках служанки выступил лихорадочный румянец. «Я проведу вас по чёрной лестнице. Спасибо». Торопить каран не пришлось. Она шагала так быстро, что я едва поспевала за ней. Всё-таки туфли на каблуках, которые всучила мачеха, не для меня. Но они делали меня выше, что было весьма кстати. Со своим ростом я легко могла потеряться на фоне других невест. До западного крыла замка, в котором обитали принцы, нам удалось добраться без происшествий а я несколько приободрилась. Хоть где-то мне повезло. Несмотря на гуляющее в крови волнение, я не могла не отметить то, как изменилось убранство комнат. Ковры и милые сердцу безделушки исчезли, мебели заметно поубавилось, и мои шаги гулким эхом разносились по полупустым комнатам. А вот окна стали заметно больше, иногда они занимали целые стены. Когда перед нами предстали высокие двустворчатые двери, Карен остановилась. «Я буду ждать вас здесь, леди Дафна. Вам нужны покои принца Марка, последняя дверь в самом конце коридора». «Здесь так пусто?» — озадаченно осмотрелась я. «Даже нет «Принцы — сильнейшие маги королевства и в состоянии защитить свои покои сами», — пожала плечами служанка. «По уровню дара они уступают лишь его величеству Лиаму, но и то только до тех пор, пока он не оставит престол». Я не очень поняла, как именно связаны эти факты. Ведь дар — неизмеримая величина, данная нам при рождении. Можно увеличить магический резерв и обучиться более изощрённым чарам. Но это не изменит количество отмеренной нам силы. Разве что... Не зря король говорил о том, как важно найти правильную невесту. Тряхнув головой, я вернулась к более насущным вопросам. Но как я войду внутрь? Покои наверняка защищены заклинаниями каран коснулась моей руки, и на запястье расцвел витьеватый узор, отдаленно напоминающий герб Фардии. «С этой меткой охранная магия примет вас за одну из служанок и беспрепятственно пропустит внутрь. Оба чемодана стоят в гостиной возле камина. Только поторопитесь!» каран отступила в тень, а я, набрав воздуха в грудь, вошла в коридор, ведущий к комнатам принцев. Остановившись у последней двери и потянувшись к дверной ручке, я на мгновение заколебалась. А если метка каран не сработает? Королева вполне может вышвырнуть меня из отбора, не дожидаясь первого испытания. Никто не поверит, что дело в чемодане. Впрочем, я зашла слишком далеко, чтобы отступать. Я повернула ручку и легонько толкнула дверь. К моему изумлению та легко поддалась, а метка на моём запястье вспыхнула фиолетовым. Не мешкая, я просочилась внутрь и замерла. Меня встретила вязкая темнота. Я застыла на месте, опасаясь наткнуться на что-то. Лишь спустя пару мгновений над головой загорелась фиолетовая сфера, и я смогла осмотреться. Я оказалась в прихожей, и, судя по заваленному письмам бюро, хозяин нечасто бывал здесь. Войдя в гостиную, я поняла, что первое впечатление не было обманчивым. Покои, в принципе, выглядели необжитыми. Ни книги на журнальном столике, ни забытой вещи. И меня это полностью устраивало. Стараясь шагать как можно осторожнее, я обогнула камин и обнаружила два чёрных чемодана, стоящих возле друг друга. Они действительно были похожи. удивительно что слуги решили, будто багаж принадлежит одному человеку. Но как это вышло? Этот чемодан отец купил лет за пять до смерти. В те годы он ещё держал крошечное производство и мотался по соседним герцогствам, пытаясь получить заказы. По-видимому, принц приобрёл чемодан в тех же краях. Я потянулась к правому чемодану и внезапно замерла. Вот эти трещинки на коже мне знакомы, но практически такие же красовались и на втором. А был ли у него сбит угол? Я ожидала, что с лёгкостью узнаю его, но теперь сомневалась. И всё-таки тянуть дольше было нельзя. Как и тащить чемодан к себе, не знаю что внутри. Второй раз я сюда точно не сунусь. Набрав воздуха в грудь, я щёлкнула замком чемодана и облегчённо выдохнула, увидев содержимое. Я всё-таки не ошиблась. Ну а теперь самое время сматываться отсюда. Внезапно спину обдало мурашками, а затылок кольнул чужой взгляд. Изо всех сил, вцепившись в чемодан, я резко обернулась, и с моих губ сорвался испуганный стон. У камина стоял принц Марк. От неожиданности я отшатнулась и непременно напоролась бы боком на угол камина, если бы принц не подхватил меня. Его ладонь уверенно легла на мою талию, обжигая даже сквозь ткань. Но мне поймать равновесие, как Марк тут же отодвинулся. «Нет-нет, продолжайте». В его голосе отчётливо звучала насмешка. «Разве я вам мешаю?» Сердце бухнулось о рёбра, а горло перехватило спазмом. «Как давно он наблюдает за мной?» «Я... Вы...» Так и не найдя нужных слов, я попробовала обойти Марка. Но он шагнул вперёд и преградил мне путь. Я с тоской бросила взгляд за его плечо, туда, где маячил путь на свободу. «Весьма увлекательно, но я бы предпочёл узнать, что вы здесь делаете». Принц заложил руки в карманы и выразительно вскинул бровь. «И не думайте сбежать. Раз уж без разговора не обойдётся, нужно как можно быстрее покончить с этим». «Простите, что я ворвалась к вам без приглашения», — честно сказала я. Чтобы посмотреть в лицо Марка, пришлось запрокинуть голову. «Мой чемодан приняли за ваш. Вы запретили слугам трогать ваши вещи» и мне пришлось действовать самой. Он мне нужен. Верю. Принц дернул уголком рта. Вы вцепились в него с такой силой, будто он ваш последний оплот надежды. Он находит это смешным? Магия внутри недовольно заворочилась, вновь приподнимая голову. О, если бы она могла помочь. Так и есть. Отчеканила я. На балу меня облили вином, но я до сих пор не сменила платье. И все почему? Потому что все мои вещи в этом чемодане. «Вы ведь не удосужились потратить две минуты на то, чтобы вернуть его мне». Колки и фразы сами собой сорвались с языка, но я о них не жалела. И всё же застуканный в чужих покоях не стоило злить принца. Нужно было объясниться, обойти журнальный столик и исчезнуть. Не будет же он удерживать меня силой. Однако едва я попробовала притворить свою затею в жизнь, как Марк переместился и вновь отрезал мне дорогу в коридор. «Виноват». Кивнул он, и я едва не выронила чемодан. Не думала, что принц способен на извинения. Но вам, леди Дафна, повезло. Вы выбрали правильный чемодан. В противоположном случае вам бы срочно потребовался лекарь. Если вы, конечно, не умеете отражать плетение высшего уровня. Озноб ледяными иголками прошёлся по спине, и в горле пересохло. Я с ужасом оглянулась на второй чемодан, выглядящий совершенно безобидно. «Что принц там хранит?» «Нет, даже знать не хочу». «Не умею», — мотнула головой я. «И, пожалуй, мне пора». Я шагнула вперёд в надежде, что Марк посторонится, но тот по обыкновению не сдвинулся с места. Ему что, доставляет особое удовольствие смотреть, как я пытаюсь протиснуться? «Не так быстро», — хрипловатые нотки в бархатном голосе породили волну мурашек вдоль позвоночника. «Признаю, сегодня у вас была уважительная причина проникнуть в мои покои» но больше этого не должно повториться. Словно слов недостаточно, принц коснулся моего лица, заставляя меня поднять подбородок и посмотреть на него. Я едва не задохнулась. Острый взгляд его невозможно светлых глаз обжигал них уже льда. Марк выдернул чемодан из моих рук, и тут послушно завис в воздухе подле нас. Прежде чем я успела удивиться этому, принц поймал мою ладонь и закатал рука в платье. На запястье с готовностью вспыхнула метка, «Живое доказательство моего проступка». «И передавайте мои слова служанке, что поставила вам эту печать. Кстати, она вела вас в заблуждение. метка не обманула бы меня. Я всё равно почувствовал бы, что в моих покоях побывал посторонний». «Хорошо», — пискнула я. Поклонившись, Марк подушечками пальцев прошёлся по коже, словно стирая узор. А у меня перехватило дыхание. Уж слишком интимным оказалось прикосновение. Едва принц закончил, я дёрнулась в сторону и подхватила чемодан. Если прежде он казался мне тяжёлым, то сейчас я и не заметила его веса. Марк словно нехотя посторонился, и я устремилась к выходу. Что сейчас произошло? Даже думать об этом не желаю. Просто хочу в свои покои. «Доброй ночи», — донеслось до меня. Я не ответила и поспешно вывалилась наружу. И только тогда поняла, что в присутствии Марка дышала через раз. Привалившись к стене, я жадно глотнула воздуха и утерла бисеринки пота со лба. Ладно, в конце концов Марк не сдал меня. Можно считать это победой. Тряхнув головой, я в рекордно быстрый срок преодолела коридор. И только было понадеялось, что все обойдется, как дверь распахнулась прямо перед моим носом. В последний момент я успела увернуться, но от неожиданности выронила чемодан, приземлившийся прямо на ногу вошедшего мужчины. Его лицо исказило гримаса боли, А я с ужасом поняла, что передо мной старший принц Брендон, собственной персоной. Да что они все делают здесь? Ужин ведь в самом разгаре. Простите ваше высочество, испуганно сказала я и осеклась на полуслове. Принц выглядел слишком довольным для человека, которому на ногу приземлился тяжёлый чемодан. Допустим, блеск в глазах можно списать на резкую боль, но обольстительная улыбка на губах? Проследив за его взглядом, я ахнула. Платье Беатрис всё же не выдержало ударов судьбы, и предательски сползло, обнажив куда больше, чем я готова была демонстрировать. «Какой прекрасный сюрприз, леди!» — едва ли не промурлыкал принц. «Вы ведь одна из невест, верно? Меня зовут Брэндон Фарт. А вас?» «Считаете сейчас подходящее время знакомства?» вспыхнула я, сгорая от желания заново уронить чемодан на ногу принца. «Только на сей раз непременно металлическим уголком». Тот, наконец-то, соизволил переместить взгляд на моё лицо, и я, отвернувшись, быстро оправил лиф От обиды хотелось выйти. Неужели мой лимит на дурацкие происшествия ещё не исчерпан? «Почему бы и нет?» — невозмутимо отозвался принц. «Признаюсь честно, сегодня я познакомился практически со всеми невестами, но запомнил едва ли треть. А вы сумели произвести впечатление, и теперь я жажду узнать ваше имя». Я нервно рассмеялась. «Какое облегчение! Считаете, что я нарочно поджидала вас тут? А удар чемоданом, надо полагать, был отвлекающим манёвром?» И снова я говорила больше, чем следовало, но принц, кажется, принимал эту беседу за флирт. Он посмотрел на меня сверху вниз и снисходительно фыркнул. «Я каждую неделю вылавливаю девицы своей постели, и это несмотря на все чары, которыми я оградил свои покои. Думаете, я поверю, что мы столкнулись случайно?» Нисколько не смущаясь, он окинул меня раздевающим взглядом и в моей груди заклокотало раздражение. выходят ваши чары не такие уж сильные?» — сорвалось с моих губ. Брэндон непонимающе нахмурился, и я пояснила. «Эти ваши девицы с лёгкостью взламывают чары. Либо вы не так уж сильны, либо вы намеренно позволяете им делать это». Глаза Брэндона потемнели от гнева, и я поздравила себя с успехом. «Вот только чего я добиваюсь?» Я с трудом избежала неприятности от принца Марка и теперь словно пыталась исправить эту оплошность с его братом. Осознав это, я сделала реверанс, искренне молясь единому, чтобы платье не подвело меня снова. «Ваше высочество, простите меня за эти слова, день был тяжёлым. И уверяю вас, наша встреча — чистая случайность. Надеюсь, ваша нога не слишком пострадала». Лицо Брэндона разгладилось, но я всё же уловила перемену в его взгляде. В его глазах блеснул опасный огонёк. «Ничего серьёзного, но если вы переживаете, мы можем вместе наведаться в лекарское крыло». «О, уж об этом я точно переживать не стану». Принца явно не смущало то, что моя репутация повисла на волоске. Он был готов окончательно растоптать её. Неужели целомудрия невесты ничего не значит фардии? Или сам брендон намерен взять этот от отбора всё? Нет, пора заканчивать разговор, пока принц не подхватил меня под локоток и не утащил в пустую комнату». Вот только он стоял у меня на пути и не думает ступать. У братьев фарт определённо есть что-то общее. Обернувшись, я заметила неясное движение в конце коридора, но не стала всматриваться. Даже если наша перепалка привлекла внимание Марка, мне всё равно. Подобрав чемодан, я поднырнула под локоть Брэндона, вынуждая его отодвинуться, и потянула дверь на себя. Она отворилась не сразу, но упорством мне было не занимать» коридоре я вороняла дыхание, кляня себя за идею явиться сюда. Если бы я только знала, чем обернется эта затея. Я умудрилась столкнуться с каждым принцем, что было бы неплохо, будь я милая и любезна, как прочие девушки. Но перед одним принцем я предстала с залитым вином грудью, перед вторым девицей, готовой выпрыгнуть из трусов, лишь бы обратить на себя внимание, а к третьему и вовсе ворвалась в спальню, чудесный результат дав. Впрочем, плевать. «Если меня и вышвырнут из отбора, сожалеть буду только об упущенном шансе для Кэтрин и Грэга. Но мы найдём способ выйти из этого положения». От стены отлепилась бледная до невозможности Карен. Она испуганно осмотрелась и едва ли не на цыпочках приблизилась ко мне. Я почувствовала прилив благодарности. Она всё-таки не бросила меня, хотя её могли наказать куда строже, чем меня. «Это даже удивительно, ведь мы знакомы всего несколько часов». Почему она прониклась ко мне такой симпатией? Фыркнув, я покачала головой. Общение с принцами сделало меня чрезмерно подозрительной. «Идёмте скорее, леди Дафна», — поторопила меня Карен. «Да, нужно уходить, пока сюда не явился третий принц». Лишь оказавшись в своей спальне и бросив злосчастный чемодан на пол, я, наконец, расслабилась. Даже не переодевшись, рухнула на постель и прикрыла глаза. «Никогда больше не буду лезть на рожон». Аккуратность и осмотрительность — отныне мой девиз. Если бы я только знала, что череда сегодняшних неприятностей — только начало.